и пронзительно скрежет напоминающий звук, с которым лиссабонские трамваи штурмуют холмы, медленно пополз к ним сквозь стену. Мрачная ржавая коробка лифта явно не соответствовала росту синериты Остман. Во время долгого путешествия вниз Эстебан разглядывал колени спутницы и нашел их красивыми. Глаза Эстебана уже успели привыкнуть к кварцевому сиянию, которое белесым туманом заливало верхний этаж. Поэтому теперь, когда двери лифта открылись, глазам трудно было освоиться в новом помещении. Эстебан сделал три шага следом за Эдлой Остман и почувствовал под ногами нечто благородно твердое. Видимо, здесь пол был мраморным. Окружающие предметы начали постепенно материализовываться. Две длинные стены, целиком закрытые стеллажами, представляли собой мозаику в темных тонах из книжных корешков. Комната выходила в патио. Эстебан почувствовал характерный запах старой бумаги, кожи, а также смесь запахов дерева и застоялой воды. Он скользнул взглядом по названиям книг. Разобрать ему удалось не все. Имелись тома на древнееврейском и греческом, в основном же на латыни. Губы Эстебана тронула веселая, но с примесью иронии улыбка, когда он прочел Ричард Б.В. «Пандемониум». Бартоломеус Анхорн «Магеология». Питер Бансворт, трактат о признаниях колдунов и ведьм. Бальтазар Беккер, заколдованный мир. Услышав голос Эдли Остман, он вздрогнул. К тому же голос доносился уже откуда-то издалека, и, видимо, помещение было довольно большим. Если желаете, можете взять с полки любую книгу. Вдруг пригодится для вашего репортажа. Сеньор Адиманта разрешает вам воспользоваться нашей библиотекой. Только теперь он понял, что женщина обращается к нему из другого конца зала, от окна, выходящего в патио, а рядом с ней застыла какая-то маленькая неподвижная тень. Эстебан направился в ту сторону и шел неправдоподобно долго. Наконец он приблизился к окну. Тут выяснилось, что сеньор Адиманта — это всего лишь старое перекрученное парализованное тело, облаченное в серый костюм с галстуком и вдавленное в инвалидное кресло. Какая-то безжалостная болезнь разрушила все его суставы, поразила весь организм, превратив руки и ноги в бесполезные отростки, обтянутые белой кожей. Это был труп с пронзительными голубыми глазами. Эстебан изумился тому, какое мощное пламя пылает в его прозрачном взоре, в котором, как ни странно, светился тот же острый ум, что и в взоре синьориты Остман. С некоторым беспокойством Эстебан приметил, как на протяжении нескольких мгновений некое непонятная искорка, перескакивала из глаз старика в глаза женщины. Визитер даже заподозрил, что существует мистическая связь, которая помогает им обмениваться мыслями. «Себастьяна Адиманта», — произнесла Эдла Остман, указывая на коль, усаженный в инвалидное кресло. Несчастный случай заключил его дух Такое вот немощное тело, и оно день ото дня все более разрушается. Его тело сломанная машина, но ум сверкает ярче, чем у любого из самых здоровых людей. Сразу после катастрофы сеньор Адиманто проклял создателя и даже решил свести счеты с жизнью, то есть покончить с собой. Но прошло какое-то время. И он возблагодарил Господа, который отметил его подобной честью, освободил от груза материи.